пожилых людей, инвалидов, помогать им. Если на остановке образовалась большая очередь при посадке, всех пропускать вперед, разумеется, не надо. Но проявить внимательность к соседям можно. Помочь подняться на ступеньку женщине, взять у нее тяжелую ношу. Иной раз любезный молодой человек начинает расталкивать женщин, чтобы обеспечить место в транспорте своей знакомой. Нередко в трамвай, троллейбусе, автобусе, метро. Молодые люди, увы, не уступают место старшим. Прикрываются книгой или газетой, делают вид, что никого не видят. А чтобы уступить место девушке, как же с рыцарством? Первым из транспорта выходит юноша и подает руку своей спутнице. Готовясь к выходу, женщин, детей, инвалидов, стариков пропускают вперед, как и при посадке. Существует еще много мелочей, о которых не надо забывать, находясь в трамвае, автобусе, троллейбусе, метро. Нехорошо, например, заглядывать в газету или книгу, которую читает ваш сосед. Не слышать просьбы, передать деньги на билет, громко разговаривать на личные или служебные темы, прислушиваться к чужой беседе, в переполненном вагоне широко разворачивать газету, задевая других пассажиров. Дверцу автомашины при посадке открывает младший старшему, мужчина-женщине. По-разному ведут себя люди на вокзале и в поездах дальнего следования. О какой вежливости, например, может идти речь, если неорганизованный человек опаздывает на поезд? Он бежит по перрону, чуть ли не сшибаясь с ног пассажиров и провожающих. В его тревожном взоре мелькает лишь одно «во что бы то ни стало успеть». Ни до чего другого этому человеку нет дела. Нужно ли говорить, что такое поведение некультурно? Войдя в купе, где уже сидят пассажиры, вы непременно поздороваетесь с ними. Те, кто пришел раньше, выйдут, чтобы дать вам возможность расположиться. После того, как поезд тронется, можно переодеться в дорожную одежду. Первыми выходят из купе мужчины, чтобы женщины могли заняться туалетом. Неприятное впечатление производит тот, кто, облачившись в пижаму или раздевшись, как на пляже, идет в вагон-ресторан или уходит на станцию во время остановки. Таким людям стоит напомнить, что пижама является только специальным туалетом. В поезде надо помнить о тех же правилах вежливости, что и в других общественных местах. Окно в купе открывает только с согласия всех пассажиров. Вечером гасит свет также с общего согласия. Если кто-нибудь захочет пораньше лечь спать, остальным тоже не следует громко разговаривать, смеяться и вообще шуметь. Люди, едущие вместе, становятся на какой-то, пусть короткий срок, членами своеобразного коллектива, пусть небольшого и случайного. Дорога будет приятной, если все, независимо от характера, окажутся вежливыми и внимательными. Пассажиры, В современном самолете чувствуют себя почти так же, как и при пользовании наземным транспортом. Поэтому большинство правил поведения там остается таким же. Особенно хочется заметить следующее. Среди пассажиров почти всегда есть люди, летящие впервые в жизни. Некоторые испытывают страх, неуверенность. Поэтому в беседе с такими попутчиками бывалый человек должен воздерживаться от рассказов о вынужденных посадках, плохой погоде, болтанках и прочих неприятностях. Наоборот, надо отвлечь внимание от полета или успокоить человека. Правила поведения на пароходе имеют свои особенности. Нельзя, например, всем скапливаться у одного борта, бежать по трапу, обгоняя других. Правильно ли мы говорим язык и культура речи? Хорошие знания родного языка, умение правильно пользоваться им – важнейший показатель культуры человека. «Слово – дело великое», – писал Лев Николаевич Толстой. «Великое потому, что словом можно соединить людей, словом можно разъединить людей, словом можно служить любви». Словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись от такого слова, которое разъединяет людей. Самые высокие достижения человеческой мысли, самые глубокие чувства останутся неизвестными для человечества, если они не будут ясно и точно оформлены в словах. Знание языка, необходимые для того, чтобы установить правильные взаимоотношения между людьми,